Глава, седьмая. Обидно, когда срывается тщательно продуманный план. Но только дурак не использует это обстоятельство в своих целях. Мэтр Гираж. «Стой, дальше мы сами», – буркнул Верен, остановившись перед входом в учебный корпус. «Дотащим как-нибудь». Я пожал плечами и послушно выпустил из рук не пришедшего в себе молчуна. Тот с тихим шорохом осел на крылечке и даже не дрогнул, когда Петр подхватил его подмышки и поволок к телепортационной арке. Пошатывающийся шарк, которого Грош придерживал за плечи, уже очухался, поэтому дополнительной помощи не требовал. Однако мутный взгляд и избыточная бледность кожи все еще делали его похожим на упыря. Эх, и это будущие мэтры. Интересно. Чему их учили целый год, если после первого же вскрытия они вышли из строя? Надо будет еще раз глянуть на расписание и поспрашивать, чем они занимались на занятиях, если так бурно отреагировали на самый обычный труп. Не цветочки же целый год сажали, не лютики нюхали. В мое время вскрытия проводились чуть ли не с первого дня, и мы прекрасно знали, как выглядят развороченные клинком кишки, не закатывали глаза при виде покрытого магическими ожогами человеческого тела. А эти как с неба свалились. Лягушками и крысами они, видите ли, занимались. Но даже если и так, после первой же собственноручно убиенной крысы или препарированной лягушки, на которых изучают, как работает живое сердце, чувствительность к некоторым вещам теряется напрочь. Оказавшись перед мерцающими арками, Петер и Грош активировали правую и, не попрощавшись, исчезли вместе с Шарком и Молчуном. Верен, проводив их взглядом, качнулся было следом, но потом вдруг остановился и, с сомнением, обернувшись ко мне, неуверенно обронил. «Спасибо. Не за что. Пожал плечами я, отходя ко второй арке. «Ты все-таки светлый». «Обычно вы такие, но гады», — понимая, еще усмехнулся я, активируя нужные руны. «Так и есть. Но меня воспитывал некромант, который и научил в свое время одной важной вещи. Какой?» «Темные своих не бросают», — серьезным видом сообщил я, после чего махнул рукой и, не дожидаясь от Верена ответа, отправился к себе. Несмотря на поздний час, холл отнюдь не пустовал. На диване возле камина развалились трое старшекурсников, а рядом, втиснувшись между ними, пристроились две миловидные девочки более юного возраста. Причем, судя по мордашкам девиц, царящие вокруг полумрак и пляшущие в камине язычки огня, настраивали на романтический лад. При виде меня девушки хихикнули и попытались отодвинуться от ухажеров. Двое из них в ответ только ухмыльнулись, а третий, лениво обернулся и, кинув в мою сторону пренебрежительный взгляд, широко зевнул. <сист> — <к нему> Тебе чего, мелкий? — Заблудился на ночь глядя? — Нет, — хмыкнул я, доставая из-под мантии уточенную из лечебницы окровавленную простыню. С прогулки просто иду. От камина обернулись оставшиеся четыре головы, а в меня воткнулось сразу пять недоуменно растерянных взглядов, которые стали совсем странными, когда я тряхнул еще влажную ткань и нечаянно выронил оттуда покрытую багровыми разводами пилу с прилипшими к ней осколками ребер. Ой, а вот это не мое. Случайно прихватил с кладбища. А ну да ничего сейчас помою наточу и будет как новенькое кстати вам садовый инструмент не нужен если что могу достать недорого девушки внезапно побледнели парни поднялись с дивана сделали шаг по направлению ко мне случайно заградив проход в мужское крыло мелкий ты что убил кого то наконец отмер один из них недоверчиво рассматривая пило я сделал Непроницаемое лицо. Да, одного дурака, который мешал мне пройти. Упрямый оказался. И не поверил, что я, когда голоден, могу убить за кусок пирога. Правда, поскольку пустых могил на кладбище не нашлось, пришлось его распиливать и закапывать по частям. А он костлявым оказался. Вот пилу об него и затупил. Под конец пришлось молотком даже долбить. Черепушка никак не хотела лезть под крышку гроба. Хорошо до темноты успел. Доброй ночи, коллеги. Нагнувшись, я без помех подобрал с споловопиющую улику и спокойно прошел мимо старшекурсников. Без помех добравшись до комнаты, с каменной физиономией закрыл за собой дверь и, скинув на пол пропитавшуюся ароматами подвала мантию, проворчал. Ну, как дети, в самом деле. Что ни скажи, все ему верят. «А я тебе говорил», — сварливо проскрипел откуда сверху ничь. «И вообще, чего и ты такой недовольный? Светлым нос не получилось утереть? Что-то вроде того. Я до черной башни не добрался». «А собирался?» «Конечно. Пора уже портал налаживать. В Тисру пора бы заглянуть. мочу навестить». Сказать ему, что я жив, и эликсира заодно заказать. Старые-то уже закончились, и вообще, у меня были другие планы на сегодняшний день. Ну так в чем проблема? Удивился таракан и, спрыгнув со шкафа на комод, вопросительно шевельнул усами. Нам всего-то и нужно, что получить приглашение от темных. Спаси какую-нибудь некроманточку от отравы светлых, и мигом получишь разрешение. Я планировал использовать другой вариант проникновения. Зря. Некроманточка. Самый быстрый способ. Точно тебе говорю. Спаси ее. И все дела. Да как ты ее спасешь? Хмуро откликнулся я. Они же толпой все время ходят. Что мне, два десятка человек сперва распугать, а потом уговаривать вернуться? Ну? На мгновение задумался таракан. И хочешь? Я их распугаю. Спасибо, не надо. Вежливо отказался я, стаскивая из себя в форму. Ты и так сегодня постарался. Некоторые до сих пор боятся в столовую заходить. Кстати, о столовой. Вкратьчево начал ничь. Не знаешь, какая сволочь подвесила там иллюзию, благодаря которой мне, архимагу в почтенном возрасте, пришлось спасаться позорным бегством. — Имеешь в виду ту красную стрелку, которая поворачивалась следом за тобой, как привязанная, указывая правильное направление? — Да. — И которая пропала только через полчаса, после того, как ты окунулся с головы в бассейн? — Конечно. — Понятия не имею. — бесстрастно отозвался я, бережно складывая форму на стуле. — Если бы это был я, то позаботился бы, чтобы ты оттуда вообще не выбрался. Скажем, подвесил утяжелители на лапы. Или просто-напросто обездвижил. Представляешь, сколько бы тогда каблуков по тебе потопалось. Ничь недобро ощерился. «Гираж!» «Отстань!» — буркнул я, накидывая теплый халат и направляясь к двери. Я устал и голоден. Не успел из-за ворга поужинать. Пироги давно закончились, а столовая уже закрылась. С этими словами я вышел, плотно прикрыв за собой дверь. Поэтому не услышал, ворчал ли учитель по поводу моей мести. И вообще, нечего возмущаться. Он меня сегодня пару раз тоже подставил. И тот факт, что обе ситуации я повернул в свою пользу, являлась сугубо моей заслугой. Приведя себя в порядок и тщательно смыв въевшиеся в лечебницы запахи, я вернулся обратно и был немало удивлен, обнаружив на комоде два пирожка и остывшую котлету, которую кто-то заботливо обернул мятой салфеткой. «Твой ужин!» — неприязненно буркнул Нич, устраиваясь на свои подушки. Я недоверчиво на него покосился. «Да? Это по какому вдруг случаю праздник?» «Я просто хочу проснуться живым!» — фыркнул он, даже не повернув головы. А то вдруг ты, по старой памяти, снова с голодухи начнешь жрать все подряд. Я скривился. Ну, знаешь, до сырой-то я никогда не опускался. Ты, может, и нет. А вот твоя трансформа пару раз согрешила. Когда такое было? Озадачился я, подходя к комоду и задумчиво изучая пирожки. Не отравлены случаем? «Понос меня после них не проберет, а то ничь у нас тот еще придумщик. Когда ты на кладбище от мертвяков убегал, не рассчитал сил и впервые обернулся полностью, помнишь? Там потом ни одного целого у мертвей не осталось. Крестьяне лопатами сгребали огрызки тел, да еще приговаривали, что в жизни не терпели такого страху, а второй совсем недавно». В замке не Невзунов. Напомнить тебе, кто там с аппетитом съел Голема? Я непроизвольно передернулся. Не надо, до сих пор не могу смотреть на жареные лягушачьи лапки. Вот-вот, а тараканьи по вкусу очень похожи. — Сам пробовал? — уважительно отозвался я, покосившись на возмущенно раздувшегося таракана. — Нет, — рявкнул тот. Но предпочитаю отдать тебе украденные столовые плюшки, чем всю ночь прислушиваться к бурчанию в твоем животе и гадать. Не решишь ли ты в самый неподходящий момент вспомнить прошлое? Я хмыкнул. Невероятно. Старый ворчун решил обо мне позаботиться. Конечно, просто так он не мог этого сделать, поэтому разыграл тут целую комедию. Но все равно приятно не переживай нич смягчился я одновременно проверив еду на наличие всяких пакостей тебя есть не буду я на твое воскрешение слишком много сил потратил чтобы повторять этот обряд всякий раз когда меня обуяет зверский голод да и трансформа моя давно тютю -тю. кто тебя знает проворчал скорее по привычке старик так и не повернувшись Если до утра доживу, может, и поверю. Тогда, спокойной ночи, попробовав выпечку и найдя ее вполне сносной, благожелательно откликнулся я. И спасибо за пироги. Нич на это ничего не ответил, сделав вид, что уснул. А я неторопливо доел поздний ужин, хлебнул воды из прихваченного из умывальника кувшина. Затем потянулся, снял халат. И прежде чем забраться под одеяло, кинул быстрый взгляд на неподвижно лежащего таракана. Огромный, черный, с длиннющими усещами, кончики которых свисали с края подушки, и походили на жесткую проволоку. Набегался он сегодня отменно. И устал, наверное, не меньше меня. Да еще и в комнате прохладно. Чего он до сих пор почему-то не заметил. Задумчиво покрутив в руках халат, я укрыл им спящего учителя, после чего забрался под одеяло и, блаженно вытянув гудящие ноги, прикрыл глаза. И уже проваливаясь в сон, неожиданно услышал «На здоровье, Гераш!» «Не в зон встать?» Неохотно приоткрыв один глаз, я вопросительно уставился на мастера Нарди который, судя по цвету кожи и перекошенной физиономии, потратил немало усилий для того, чтобы меня разбудить. Вон как стоит. Весь набычился, растопырил пальцы, будто собирался меня придушить. Плечи вздернул к самым ушам. Морда красная, распаренная. От самого чуть ли не пар валит. Подумаешь, чуток, задремал. Ему же лучше было. Я не доставал его назойливыми расспросами. «Адепт не в зон!» «Я прекрасно вас слышу, господин фон Берден!» Невозмутимо откликнулся я, закинув ногу за ногу и одновременно с этим открыв второй глаз. Просто настолько глубоко задумался над лекцией, что побоялся упустить важную мысль. «Какую?» «Не поверите!» Я размышлял над причинами, приведшими к разделению магов на светлых и темных. «Мне кажется, это не совсем правильно с точки зрения...» «Да вы храпели на весь класс!» Яростно прошипел преподаватель, нависая надо мной карающей десницей совета. «Я? Не может такого быть!» Я оскорбленно выпятил нижнюю губу. Это была звуковая материализация сложного мыслительного процесса, находившаяся в прямой зависимости от его интенсивности, «Неужели?» — ядовито переспросил мастер Нарди. «Тогда, судя по интенсивности звука, вы у нас просто гигант мысли». Я застенчиво улыбнулся. «Спасибо». «Не взон, да вы!» — светлый едва не задохнулся от злости. «Вы просто...» «Да поднимитесь, наконец, когда с вами разговаривает учитель!» Мигом, сделав скорбное лицо, я послушно встал и кротко взглянул на взбешенного мага. «Полагаете, это улучшит наше взаимопонимание?» «О чем была сегодняшняя лекция, Невзун?» — почти прорычал он, не увидев в моих глазах ни малейшего следа раскаяния. Я сосредоточенно наморщил лоб. «А вы не могли бы сформулировать вопрос попроще? Нельзя же сходу ошарашивать бедного адепта столь сложным заданием». «Что?» — опешил мастер Нарди, отступив от меня на шаг. зон вы забыли, какой у меня предмет?» «Нет», — серьезно ответил я, оказавшись на перекрестке изумленных взглядов и с умным видом пустился в пространное разъяснение. «Согласно расписанию вы ведете у нас три предмета. Основы рунной магии, основы заклинательной магии и основы...» магического моделирования. Вчера мы начали разговор о моделировании и рассмотрели основные способы начертания заклятий. Сегодняшнее занятие должно было быть посвящено рунам, однако в начале урока вы так долго рассказывали о заклинательной магии, а потом перешли к истории ее возникновения и ее отличиям от рунной, затем еще полчаса говорили о мэтрах и мастерах, подведя нас к мысли о принципиальной разнице между нами, что и я, если честно, затруднился с ответом на ваш последний вопрос, поскольку не смог сразу определиться, чего в вашем рассказе было больше – истории, теории руны или все же заклинательной магии. Но, может, вы подскажете, где я ошибся? Преподаватель на мгновение замер, а потом снова недобро прищурился. «Издеваетесь, Невзон?» «Ни в коем разе», — поспешил заверить я, на всякий случай выпрямившись, чтобы сравняться ростом с преподавателем. «Просто докладываю о своих наблюдениях и, исходя из возникших противоречий, задаю встречный вопрос». «Ах, докладываете!» Во взгляде Светлого появилось обещание мучительной смерти. «Сколько букв рунического алфавита вам известно?» Я вопросительно приподнял бровь. «Основных или дополнительных?» «Основных, хотя бы», — неожиданно запнулся преподаватель, а потом с подозрением уставился на невозмутимого меня. «Откуда вы знаете о дополнительных рунах?» Отец считал, что у меня должно быть разностороннее образование, не задавленное рамками общеобразовательной программы, пожал плечами я. Поэтому он позволил мне самостоятельно изучить древние руны магистра Буральдино. У мастера Нарди сперва округлились глаза, потом раскрылся рот для какого-то глупого вопроса, вроде того, откуда у старшего Невзуна мог взяться оригинал фундаментального труда знаменитого некроманта, которому сейчас пользуются все до единой магии. Но Светлый вовремя вспомнил, каким именно способом мэтра добывают ценные книги, и неопределенно хмыкнул. И смело, с его стороны. Что вы поняли из этого трактата? Исходя из исследований мэтра Буральдино в рунном алфавите, в том виде, в котором он до нас дошел, счел нужным уточнить я. В настоящее время выделяют тридцать основных рун разбитых на три порядка, в зависимости от уровня воздействия, и около пятидесяти дополнительных. Во взгляде преподавателя промелькнула искорка неподдельного интереса. «Вам они знакомы?» «Разумеется», — хмыкнул я, — «это знание не является запрещенным». «Очень любопытно. А вам известно, адепт, почему произошло такое разделение?» Конечно. Основные руны называются так потому, что, будучи нарисованными в одиночку или же рядом с рунами своего порядка, всегда обладают одним и тем же эффектом. Тогда как дополнительные руны, напротив, способны этот эффект или исказить, или же поменять на прямо противоположный. Например, руна Гадия, о которой я так долго толковал Леурою и всю красоту которой он, кажется, так и не понял до конца. «Верно», — с легким удивлением отозвался Светлый, «хотя схем, которые описывали бы воздействия дополнительных рун на основные, до сих пор созданы очень мало». Я с умным видом кивнул. В книге мэтра Буральдино имеются записи о 226 таких схемах, и то они учитывают воздействие всего одной, максимум двух дополнительных рун, при условии, что количество основных рун в общей схеме не превышает десяти. «Да», — с сожалением согласился со мной мастер Нарди, «но даже для десяти основных рун он проверил далеко не все возможные комбинации». «Угу, у него на просто не хватило времени». Конкуренты, знаете ли, не просто же так его книжица заняла почетное место в моей личной коллекции редкостей. И, кстати, Невзон, окончательно позабыл о своем раздражении на арте. Раз уж вы у нас оказались столь просвещенным по этому вопросу, не могли бы вы напомнить классу положительные и отрицательные стороны рунной магии? Я чуть не поморщился. Тьфу, на какую чушь я должен тратить? свое драгоценное время. Рунная магия общеизвестна, доступна и может быть использована даже адептами-первокурсниками. Минусы? Она сложна в понимании, требует знаний, прекрасной памяти и безукоризненной точности в начертании символов. Именно. Тонко улыбнулся светлой, кинув на притихшую аудиторию торжествующий взгляд. И поскольку она доступна вам уже сейчас, то следующий час а мы посвятим изучению простейших рун, чтобы с завтрашнего дня вы могли самостоятельно передвигаться по академии, не привлекая для этого завхоза или старших товарищей». Я удивленно повернул голову. Раньше же к рунам приступали только к концу первого полугодия. Ученики должны были сперва научиться их рисовать, прежде чем пытаться использовать. С какого перепугу совет дал добро на этот эксперимент? «Хотят, чтобы кто-нибудь убился по неосторожности?» Приказ реактора с новой улыбкой пояснил приободрившимся адептам мастер Нарди. «Исходя из того, что большинство из вас уже изучали руны и вполне прилично владеют навыками их начертания, когда бы они успели? Неужто была изменена форма домашнего обучения?» И поскольку на подготовительном факультете этот материал тоже давался, то наше руководство решило с нынешнего года облегчить вам жизнь и позволить пользоваться порталами Академии самостоятельно. Лица первокурсников посветлели. Ну конечно, бегать из корпуса в корпус никому не нравилось, а старшекурсники не станут никого дожидаться возле арки, оказывая услуги проводников вечно опаздывающим и путающимся в собственных мантиях малолеткам. Не нравится мне все это. Ни новые программы, ни выбранные советом курс на сближение потоков, ни измененное расписание. С одной стороны, все вроде выглядит неплохо. В молодых людях поощряется активность, решительность, целеустремленность, любопытство. Но сколько из них сумеют разобраться в рунах и будут дотошно изучать их до тех пор, пока не поймут все до последней закорючки? Сколько сможет усидеть в книгохранилище в поисках истины, которая однажды не позволит им совершить грубейшую ошибку? А сколько ринется исследовать древний алфавит, без предварительной подготовки и завтрашнего же утра помчаться, мучить телепортационную арку, рисуя на ее стойках кривые символы, лишь потому, что разрешили, хотя, может, кому-то понадобились адапты недоучки? Может, кто-то в Совете заинтересован в том, чтобы большая часть магов не приобрела необходимую квалификацию? Все же быть самым умным в стране дураков заманчивая перспектива. Не взон, вы опять спите? Недовольным голосом прервал мои размышления мастер Нарди. Не открывая глаз, я отрицательно качнул головой. Теперь уже не до сна, господин фон Берден. Вы это о чем? озадачно спросил светлый когда я нахмурился и резко поднялся с кресла всего за мгновение до того как снаружи заверещал проклятый колокольчик